Я стояла у окна нашей комнаты и безрадостно разглядывала виднеющийся за замковым комплексом дремучий лес. Пока даже примерно не представляла, где мне там озеро искать, да даже в какую сторону идти. А ведь уже вечерело. Устроившая истерику из-за того, что ей совершенно не в чем идти на обещанный в скором времени бал, Ивина умчалась в неизвестном направлении. Бонифаций же устроился на полу в позе лотоса и медитировал. Он, кстати, даже не порадовался тому, что теперь был здесь на легальном положении. Мысли единорога все еще занимала отсутствие табака, и разговоры на любую тему в итоге сводились к этому же вытрепещущему вопросу. «Бонь», — тихо позвала я, — «как думаешь, в местном лесу очень страшно?» «Без понятия», — отозвался он, не открывая глаз. «Даже если кто-то и осмеливался туда сунуться, он, скорее всего, так и не вернулся, чтобы поделиться с другими впечатлениями. А что, ты на прогулку собралась?» «Типа того», — я устало потерла лоб. Мне же тут острых ощущений мало, так что в лес за ними пойду». Бонифаци открыл один глаз и смерил меня задумчивым взглядом. Я ждала, что единорог станет отговаривать или предложит себя в сопровождающие, но, увы, Боню в данный момент волновало лишь одно. «Если попадутся заросли табака, мне нарви». Он закрыл глаз. Я не стала ничего отвечать, вздохнула. Да и тянуть время уже было некуда, еще немного и станет совсем темно. Сама не могла понять, откуда взялась уверенность, что идти в лес нужно именно вечером. Да и чувствовала я, что просьба у Уни очень важна, причем важнее для меня, чем для него, и поддаваться страху никак нельзя.